Звали его Свен Андерсен. Это был тощий верзила с длинными рыжими усами, с желтым болезненным цветом лица, с черными ногтями на грязных заскорузлых пальцах. Один вид его отбивал всякий аппетит у несчастной женщины, когда он приносил ей в каюту пищу.